Я спокоен, когда вы с ним. А я пока сбегаю к мадмозель де Кардавиль поделиться с ней счастливой новостью. Однако позвольте, господин Горди, если вы сегодня покинете этот дом, где же вы остановитесь? А не хотите ли поручить это дело мне? Мы переговорим обо всем с нашим достойным и добрым братом. А пока передайте, мадемуазель де Кордавиль, мою благодарность и скажите, что я буду иметь честь ей ответить. О, -о, -о, о Знаете, много надо усилий, чтобы не потерять голову от радости. Габриэль, через час я буду здесь, но не один. Вот увидишь, не говори только господину Горди, у меня родилась одна идея. Агриколь в восторге обнял Габриэля и исчез вне себя от радости. Габриэль и господин Горди остались вдвоем в потайной комнате. Раден и аббат де Гриньи не знали, что и думать. И что же вы думаете обо всем этом, ваше преподобие? Я думаю, что у архиепископа опоздали и что этот еретик-миссионер погубит все. Когда кузнец покинул комнату, господин Горди подошел поближе к Габриэлю. Господин Абат, нет, нет, зовите меня братом. Я очень настаиваю на этом. Хорошо, брат мой, ваши слова меня воскресили, напомнили об обстоятельствах, о которых я забыл – Теперь остается желать, чтобы у меня хватило силы на новые испытания. Вы не все знаете, увы. Что хотите вы этим сказать? Я должен сделать вам тяжкое признание. Согласны ли вы выслушать мою исповедь? Прошу вас, скажите не исповедь, а признание. А разве вы не можете выслушать меня как духовник? Я стараюсь, насколько возможно, избегать официальной исповеди. Между тем, я счастлив, когда могу внушить такое доверие, что друг пожелает открыть мне свое сердце. Но так как, э, по данным мною обетам, я принадлежу церкви, то обязан повиноваться ее предписаниям. Поэтому, если вы желаете, я могу выслушать вас и в качестве духовника. «Вы повинуетесь тому...» «С чем в душе не согласны?» «Брат мой, добровольно и сознательно принесенные обеты являются для священника священным обязательством, а для честного человека – честным словом. Пока я принадлежу церкви, я повинуюсь ее дисциплине, как ни тяжела она подчас». «Даже для вас, брат мой?» да? для нас, деревенских священников, простых работников в винограднике Господнем. Божественная сущность христианства такова, что она противостоит всем злоупотреблениям, которые хотят его извратить. Вот почему, брат мой, я остаюсь в церкви и подчиняюсь ее дисциплине. Я говорю вам это, брат мой, потому что и вы, и я исповедуем одну истину – Тем добром, которое вы делаете, вы служите Христу гораздо более деятельно, нежели я. И я буду Ему служить, только бы хватило сил.